Глава 17. Первые мореплаватели. Первые лодки и корабли стали употреблять 25 или 30 тысяч лет тому назад. Вероятно, человек начал передвигаться по поверхности воды с помощью обрубка дерева или надутой воздухом кожи никак не позднее начала неолитического периода. В те времена Египта и Шумерии, из которых начинаются наши познания, с этой целью употреблялись плетёные корзины, просмолённые и обтянутые кожей. Такие лодки употребляются там и поныне. До сих пор такие же лодки употребляются в Ирландии и Уэльсе, а на полуострове Аляски лодки, сделанные из кожи морского котика, до сих пор пересекают берингов пролив. С усовершенствованием орудий появились выдолбленные колоды. За этим, естественно, последовала постройка лодок и кораблей. Возможно, что легенда о Нойвом Ковчеге есть не что иное, как воспоминание о какой-нибудь ранней попытке кораблестроения. Так же, как и история потопа, так широко распространенная среди народов мира, может быть воспоминанием о затопленной долине Средиземного моря. На Красном море появились корабли задолго до постройки пирамид. На Средиземном море и в Персидском заливе они появились уже за 7 тысяч лет до Рождества Христова. В большинстве случаев это были рыбачьи суда, но некоторые из них были уже торговыми или разбойничьими, ибо зная то, что мы знаем о человечестве, мы можем смело предположить, что первые моряки грабили там, где могли, и торговали лишь там, где были вынуждены к этому. Моря, по которым пустились эти первые корабли, были морями средиземными, на которых ветер дул лишь по временам и на которых часто целыми днями царил мёртвый штиль. Так что употребление парусов не развилось дальше вспомогательной службы. Только в продолжении последних 400 лет создалось хорошо оснащённое океанское парусное судно. Судно Древнего мира были главным образом грибные, держащие берега и заходившие в гавань при первых признаках непогоды. По мере превращения этих суден в большие корабли возрастала потребность в пленниках, употребляемых как рабы на галерах. Мы уже отметили появление семитических народов, как кочевников и бродячих племен в области Сирии и Аравии, отметили, как они покорили Шумерию и основали сначала Акадийскую, а потом Первую Вавилонскую империю. На Западе те же самые семитические народы пустились в мореплавание. Они основали ряд портовых городов по восточному побережью Средиземного моря, из которых важнейшими были Тир и Сидон. А во времена Хамурапи в Вавилоне они, как купцы, путешественники и колонизаторы, рассеялись по всему бассейну Средиземного моря. Эти морские семиты назывались «финикийцами». Они обосновались главным образом в Испании, вытеснив старое население иберийских басков и посылали оттуда через Гибралтарский пролив побережные экспедиции. Они основали колонии на северном побережье Африки. Позднее нам придется много говорить о Карфагене, одном из этих финикийских городов. Но финикийцы не были первым народом, имевшим галеры на водах Средиземного моря. На островах и по берегам моря существовал уже целый ряд крупных и мелких городов, принадлежавших племени или племенам, по-видимому, родственным по крови и по языку баскам на западе и египтянам и берберам на востоке, а именно – игейским народам. Народы эти не следует смешивать с греками, которые в историю нашу вступают значительно позднее. Они жили в догреческую эпоху, но у них были города в Греции, Малой Азии, Микенах и Трое, и у них было большое богатое поселение в Кноси, на острове Крите. Только за последние 50 лет трудами археологов были выяснены размеры и степень цивилизации эгейских народов, а Кнос тщательно исследован. К счастью, на месте Кнуса не возник впоследствии столь большой город, чтобы уничтожить старые развалины, и таким образом он является нашим главным источником сведений об этой когда-то почти забытой цивилизации. Начало истории Кнуса восходит к началу истории Египта. Обе страны дети наторговали через море за 4000 лет до Рождества Христова. Около 2500 лет до Рождества Христова, то есть между царствием Саргона I и Хамурапи, критская цивилизация достигла своего зенита. Кнос был не столько город, сколько огромный дворец критского царя и его народа. Он даже и не был укреплен. Укрепили его лишь позднее, когда финикийцы стали сильны, и новое, более страшное племя морских разбойников, греков, появилось на море севера. Царь назывался Миносом так же, как египетский называется фараоном. Он жил во дворце, снабжённом водопроводом, с сванами и тому подобными удобствами, которых мы не встречаем ни в одной из других древних развалин. Там он устраивал огромные пиры и праздники. Бывали даже бои быков, удивительно похожие на бой быков, существующий теперь в Испании. Даже в одежде бойцов можно найти сходство. Были и гимнастические представления. Женская одежда была по духу своему удивительно близка к современной. Женщины носили корсеты и платья с оборками. Посуда, материя, скульптура, живопись, драгоценности, работы, слоновой кости, металлы, инкрустации кретян были часто поразительно красивы. У них также была своя система письма, но нам еще предстоит расшифровать ее. Эта счастливая, залитая солнцем культурная жизнь длилась несколько десятков веков. Около двух тысяч лет до Рождества Христова Кнос и Вавилон насеял многочисленный, обеспеченный культурный народ, жизнь которого была, по-видимому, чрезвычайно приятной. У него были театральные представления и религиозные праздники, за ним ухаживали домашние рабы, промышленные рабы доставляли ему доходы. Залитая солнцем окруженная синим морем жизнь этих людей в Кносе была, казалось, очень обеспеченной. Египет с его полуварварскими царями-пастухами, вероятно, считался в те дни страной упадка, и если кто-нибудь интересовался политикой, он не мог не заметить, как семитические народы распространялись, по-видимому, повсюду. Они управляли Египтом, управляли отдалённым Вавилоном, на верховьях тигра строили Ниневию. Мореплаватели их доходили до столбов Геркулесовых, Гибралтарский пролив, основывая на этих дальних побережьях свои колонии. Были, по-видимому, в Кносе и деятельные любознательные умы, потому что позднее греки рассказывали легенды о каком-то искусном критском художнике Дедали, который пробовал построить летательную машину, быть может, что-то вроде парашюта, который опрокинулся и упал в море. Интересно отметить не только сходство но и некоторые различия между жизнью Кноса и нашей. Для какого-нибудь кретянина, жившего за две с половиной тысячи лет до Рождества Христова, железо было редчайшим металлом, который падал с неба и было скорее любопытным явлением, нежели полезным предметом, потому что в те времена было известно только метеорное железо и еще не умели добывать его из руды. Сравните это с современным положением, когда железо царит повсюду. Лошадь также была для кретянина легендарным существом, чем-то вроде усовершенствованного осла. живущего в суровых северных странах, далеко за Черным морем. Для него цивилизация сосредотачивалась в Эгейской Греции, Малой Азии, где лидийцы, корейцы и жители Трои вели жизнь, похожую на его жизнь, и, вероятно, говорили на родственном языке. Существовали и финикийцы, и эгейцы, поселившиеся в Испании и Северной Африке, но, по его представлению, это были очень отдаленные местности. Италия все еще была пустынной страной, покрытой дремучими лесами. Смуглокожа и труски еще не переселились туда из Малой Азии. Быть может, когда-нибудь кретянин, спустившись в гавань увидев пленника, привлекшего его внимание своей белой кожей и голубыми глазами, попытался бы заговорить с ним и получил бы ответ на непонятном для него наречии. Существо это, происходившее откуда-то из-за Черного моря, казалось бы ему совсем темным дикарем. Но в действительности это был бы человек арийского племени, принадлежавший к расе и культуре, о которой нам скоро придется много говорить, а странному наречию его было суждено в будущем разделиться на санскритский, персидский, греческий, латинский, немецкий, английский и большинство других главных языков мира. Таков был Кнос в своем расцвете культурной, предприимчивой, оживленной и счастливой жизни. Но около 1400 лет до Рождества Христова на него обрушилось бедствие, неожиданно разрушившее это благосостояние. Дворец Миноса был разбит, и с тех пор и до сего времени развалины его никогда не восстанавливались. Мы не знаем, как случилось это несчастье. Раскопки указывают на следы возможного грабежа и пожара. Но также были найдены и следы разрушительного землетрясения. Быть может, природа разрушила Кнос, а греки докончили то, что было начато землетрясением».